Глава 8. Операция «Антидот». Петров, Баширов и ящик кефира. Исповедь авангардиста оставила после себя странное послевкусие. С одной стороны, дело было раскрыто. Раскрыто настолько, насколько вообще можно раскрыть висяк, в котором главный виновник – жертва обстоятельств, а орудие преступления – ингалятор от кашля с поэтическим уклоном. С другой я нутром чуяла, что эта разгадка не финал, а только контракт. Совсем скоро в наш провинциальный театр абсурда прибудут настоящие ценители жанра. Вежливые ребята в одинаковых серых костюмах и с одинаково пустыми глазами. Они очень аккуратно, почти нежно заберут нашего дедушку-поэта, его чудо-ингалятор и все упоминания о секретных разработках, оставив после себя лишь стерильную пустоту и негласный приказ забыть. «Нет. Дело нужно было закрывать здесь и сейчас. И закрывать так, чтобы комар носа не подточил». Железобетонным идиотским рапортом. «Коля, я повернулась к своему кибергению, который уже снова ушел в астрал своего навороченного смартфона». Ты же у нас повелитель серверов и властелин Даркнета. Кроме побочек, в документах этого фармгиганта было что-нибудь про то, как этот эффект снимать? Антидот, противоядие? Может, надо в полнолуние укусить больного за пятку или посыпать его толченым рогом единорога? Коля лениво, словно делаем невеликое одолжение, провел пальцем по экрану. Нет там никакого антидота. Это ж не яд, а стимулятор речевого центра. В документации черным по белому сказано. Действие препарата проходит само по мере выведения активного вещества из организма. Срок 24 часа, но... Он вдруг прищурился, увеличивая какую-то микроскопическую сноску внизу страницы. Есть примечание от какого-то лаборанта-перестраховщика. Процесс можно незначительно ускорить путем обильного питья, способствующего очищению организма. Особо рекомендованы молочнокислые продукты. молочнокислые продукты. Два слова. Я замерла, и в моей голове, уставшей от высоких материй и теорий заговора, родилась до неприличия простая, гениальная в своем идиотизме идея. Кефир. Обычный, дешевый, однопроцентный кефир из ближайшего супермаркета. Светлана Игоревна. У вас такое лицо, будто вы собираетесь предложить нечто ужасное. С тревогой в голосе пролепетала Лиза, увидев, как хищно блеснули мои глаза. Именно это я и собираюсь, Сафонова. Отрезала я, уже шагая по коридору к выходу из отделения. Там, как два верных, но не очень сообразительных пса, несли свою бессмысленную вахту моей орлы. У нас нет 24 часов. У нас есть разъяренный Сидорчук и, возможно, ФСБ на подлете, А значит, будем ускоряться. Петров и Баширов, завидев меня, вытянулись по струнке. Баширов, от которого все еще едва уловимо пахло компотом с пищеблока, старался дышать через раз, чтобы, не дай бог, не вдохнуть поэтическую заразу. Бойцы! Я остановилась перед ними, приняв самый серьезный и трагический вид, на который была способна после 20 лет службы в МВД. «Родина в опасности!» Но у нас появился шанс. В глазах бойцов зажегся тот самый огонь служебного рвения, который обычно приводит к самым катастрофическим последствиям. Они были готовы на все, даже думать. Хотя с этим, как показывала практика, были определенные трудности. Только что из центра по закрытому каналу поступила секретная информация – я перешла на заговорщицкий шепот, заставив их наклониться ко мне поближе. «Разработан антидот – экспериментальный препарат для экстренной нейтрализации поэтического вируса. Ваша задача – и это не просто приказ, это вопрос чести!» Я сделала драматическую паузу. «Доставить этот антидот в отделение и проследить, чтобы каждый, каждый инфицированный получил свою спасительную дозу. «Что за препарат, товарищ майор?» Браво выпятил грудь Петров. «Уколы? Таблетки? Суппозитории?» «Жидкость», — отчеканила я, — «белого цвета. Расфасована в специальные картонные пакеты. Название кодовое — К1». «Ваша задача немедленно выдвинуться в ближайший магазин и достать ящик этого препарата». «Ящик?» Баширов впервые подал голос, и в его глазах промелькнуло сомнение. А он не в дефиците? Это же секретная разработка. Нет, боец. К счастью, нет. Родина позаботилась, чтобы антидот был доступен каждому гражданину. Он может быть замаскирован под обычный кефир, но вы не обращайте на это внимания. Это для конспирации. Итак, ваша задача. Обеспечить каждого пациента и каждого медработника в третьем терапевтическом стаканом этого эликсира. Я предупреждаю, сопротивление будет ожесточенным. Они под действием вируса. Они не осознают своего счастья. Но вы должны быть непреклонны. Помните, от вас зависит судьба всего народа. Кодовое название операции «Белый шторм». Вопросы есть? Так точно нет! Гаркнули они в унисон с таким восторженным энтузиазмом, будто я отправляла их не в магазин за кефиром, а на штурм Рейхстага. Пока мои орлы гремя сапогами неслись выполнять сверхсекретную миссию, мы с Колей и Лизой заняли наблюдательный пункт в кабинете главврача. Коля, сочувственно вздохнув и отложив смартфон, из чистого научного любопытства взломал камеры наблюдения в коридорах отделения. Через пару минут на экране его ноутбука появилось несколько картинок. На одной из них мы видели, как наши герои, вооруженные до зубов литровыми пакетами кефира, готовятся к штурму. И они ворвались. Это было зрелище, достойное кисти босха или прямого эфира из сумасшедшего дома. Петров, распахнув дверь ногой, влетел в отделение, размахивая пакетом кефира, как средневековой булавой. Баширов с лицом терминатора, у которого отобрали любимого плюшевого мишку, двигался следом, держа в каждой руке по пакету, и с ловкостью опытного бармена разливал антидот в пластиковые стаканчики. Отделение взвыло раненым зверем. «Что за белая отрава? Вы решили нас отравить?» Закричал мужик из первой палаты, отмахиваясь от стакана, как от ядовитой змеи. «Я не буду пить ту гадость, что не доставляет радость!» Сторила ему бойкая бабуля из соседней койки. Медсестра, та самая, что пыталась подобрать рифму к слову ягодица, выбежала им на перерез. «О, блестители порядка! Что за дикая повадка? Приказ есть приказ! Пить всем!» «Это для вашего же блага!» – ревел Петров, пытаясь силой влить кефир в какого-то несчастного деда. Тот героически отбивался от него подушкой и декламировал что-то явно нецензурное, но на удивление складное про Петрова, кефир и гипопотама. Баширов, в отличие от напарника, действовал молча и методично. Он просто подходил к очередному инфицированному, Молча протягивал ему стакан, и во взгляде его было столько компотной скорби и несокрушимого служебного рвения, что люди инстинктивно брали и пили. Один пациент, правда, пытался оказать сопротивление и запустил в него судном. Баширов ловко увернулся, продемонстрировав чудеса реакции. Видимо, утренний опыт, полученный на пищеблоке, не прошел даром. Мы с Лизой смотрели на этот хаос на экране, и я не знала, плакать мне или смеяться. Коля, не скрываясь, снимал все это на телефон, беззвучно трясясь от хохота. Через 15 минут операция «Белый шторм» была победоносно окончена. В отделении царил разгром, пахло кислым молоком и поруганной поэзией. Петров, весь с ног до головы забрызганный кефиром, с гордостью докладывал по рации. «Товарищ майор, детоксикация проведена в полном объеме!» Есть незначительные потери в виде трех разбитых стаканчиков и одного раненого фикуса. Но в целом личный состав с задачей справился. Я выключила рацию и откинулась на спинку кресла. Абсурд был побежден еще большим всепоглощающим абсурдом. И теперь у меня был идеальный финал для рапорта Сидорчуку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был выявлен возбудитель массового психоза неустановленной идеологии. Силами личного состава была незамедлительно проведена операция по его нейтрализации с использованием спецсредств на молочно-кислой основе. Звучит солидно и абсолютно невменяемо. В самый раз для нашего отдела. На следующее утро поездка в больницу ощущалась как путешествие в преисподнюю, причем в оба конца. Моя старенькая черная молния обычно рычала, как раненый медведь, на сегодня лишь натужно покашливала, будто разделяя мое общечеловеческое похмелье после вчерашнего поэтического запоя. Лиза на заднем сиденье вцепилась в ремень безопасности с таким видом, словно мы не по городу ехали, а готовились ко входу в плотные слои атмосферы на неисправном шаттле. Ее щенячий восторг сменился тихой вселенской скорбью. Коля по обыкновению уставился в свой навороченный смартфон, но даже сквозь его маску вселенского пофигизма просачивалось напряжение. Наверное, читал некрологи по здравому смыслу, погибшему вчера в стенах третьего терапевтического. Я же просто крутила баранку и ждала, готовая к любому цирку, от полного провала кефирной детоксикации и до перехода пациентов на белый стих. У дверей отделения нас встретило нечто гораздо более пугающее, чем бравурные рапорты Петрова и Баширова. Тишина, такая, какая бывает в кабинете у Сидорчука за секунду до того, как его лицо приобретет цвет перезрелого помидора, и он начнет орать. Воздух, еще вчера трепетавший от рифм проклизмы и котлеты, сегодня застыл, как холодец. Мы сделали шаг внутрь, и тишина обволокла нас, как липкая паутина. Вчерашние поэты, слагавшие оды радикулиту и баллады о низком гемоглобине, тихо лежали на своих койках. Они не спали. Они с отрешенным видом смотрели в потолок, в окно, в стену, куда угодно, лишь бы не встречаться взглядами. Это был коллективный стыд. То самое чувство, которое испытываешь утром после бурного корпоратива, когда смутно припоминаешь, что танцевал на столе и признавался в любви Фикусу в катке. Только здесь все было умножено на 30 и приправлено с запахом кефира. По коридору, словно траурный ледокол, плыла вчерашняя медсестра поэтесса, толкавшая перед собой дребезжащую тележку с лекарствами. Та самая, что искала рифму, к слову, ягодицы. Сегодня на ее лице застыла маска суровой, непроницаемой скорби, как у вдовы на похоронах нелюбимого, но очень богатого мужа. Она молча зашла в палату, молча сделала укол пациенту, который также молча подставил ей то самое место, к которому вчера так и не нашлась рифма. Ни звука, никаких «Ах, медсестра, игла, остра», или «Мне больно так, что жить не в мочь, уйдите, доктор, лучше прочь» Простое, тихое покорное мычание и скрип пружин казенной койки Поэзия умерла, да здравствует унылая проза жизни Я медленно шла по коридору, чувствуя себя призраком на поминках собственного расследования Вот палата, где вчерашний язвенник жаловался на диету в форме сонета. Сегодня он с отсутствующим видом ковырял вилкой в тарелке с овсянкой, похожей на строительный клей, и, кажется, впервые за много лет был благодарен своей болезни. А вот бойкая бабуля, вчера грозившаяся сломать главврачу ветку сирени и написать об этом эпическую поэму. Сегодня она смирно вязала носок и при нашем появлении вжала голову в плечи, боясь поднять глаза. Магия ушла, а с ней и цирк уехал. Клоуны разгримировались и теперь, сгорая от стыда, пытались сделать вид, что вчерашнего представления никогда не было. И от этой оглушительной тишины мне вдруг стало как-то не по себе, даже немного тоскливо. Вчера здесь был дурдом, хаос, идиотизм в чистом виде. Но в этом безумии была какая-то искра. А сегодня? Сегодня здесь снова была просто больница. Место, где люди тихо, без рифм и метафора, страдают и ждут выписки. Или не ждут. Как-то грустно. Неожиданно тихо проговорила Лиза, которая семенила рядом. Ее обычно сияющие глаза были задумчивыми. Будто из мира убрали все краски. Остался только серый. Бак пофиксили. Буркнул Коля, не отрываясь от своего телефона. Система вернулась к заводским настройкам. Скучно. Дальше что по расписанию? Кража садовых гномов? Я остановилась и посмотрела на них. Мой детский сад во всей красе. Одна жалеет об ушедшей поэзии, другой уже ищет новый квест. А я? Что чувствую я? Глухую тяжелую усталость. И еще странное злое удовлетворение. Мы сделали это. Мы вылечили их от стихов. Радуйтесь, Стенцы! Я криво усмехнулась. Мы вернули людям самое ценное, что у них есть. Право молча страдать. А это, знаете ли, Дорогого стоит. И в отличие от поэзии, не облагается налогами. Я повернулась и пошла к выходу, оставив за спиной этот остров тишины и неловкости, пропитанный запахом хлорки и легким, как воспоминание о вчерашнем безумии, ароматом кефира. Впереди меня ждал чистый лист бумаги и самое нелепое объяснительное в моей карьере.